Глава 1 Юджин начинает создание огородов. Отлично. Снег растаял, пора заниматься огородами. Приложим все силы. Да. Держа в руках мотыгу, которую он получил от Кевина, торговца, Юджин позвал Алису с собой. Алиса радостно понеслась за ним. Правда, есть некоторые сомнения в том, что Талису -то будет много пользы при обработке поля. Катаро в это время занималась обеспечением безопасности, так что она уже приступила к патрулированию местности. С тех пор, как она прошлую осенью обнаружила гоблинов, к о т о р ы о постоянно ходит на патрулирование. Кстати, обнаружив гоблинов, к а т а р а заманивает их к дому, а затем уничтожает их с помощью Алисы и Юджи. На эту девушку можно положиться. Жаль, что собака. «Картошка — это, конечно, хорошо, но главная наша цель — это пшеница!» «А?» «Но Алисе нравятся чипсы из картошки. Они так приятно хрустят и такие вкусные!» Алиса отрицательно покачала своей головой в ответ на заявление Юджи. Похоже, услышав, что Юджи планирует сажать пшеницу, она забеспокоилась, что он откажется от картошки и она не сможет есть свою любимую еду. «Нет, конечно же мы посадим и картошку. Кроме того, нам нужна еще пшеница, репа и корнеплоды, чтобы кормить живность!» «Будем использовать Норфолковскую систему земледелия. Думаю, для этого мира это будет революцией в сельском хозяйстве». «Революция в сельском хозяйстве?» «Алиса не очень понимает, что это значит, но звучит невероятно круто». Юджи, похоже, все распланировал, вот только, похоже, он кое-чего не понимает. В первую очередь, у него в данный момент нет живности, которую можно было бы кормить. У него нет никакого амбара». А к э в и н с этим вряд ли ему сможет помочь. Ну что тут сказать, в этом весь Юджи. Он легко может уехать на поезде, не проверив, все ли он с собой взял, что нужно. а <сёк> х ну вот это уже более-менее похоже на фермерское поле. В первую очередь, он перекопал узкую полосу земли, которую ранее огородил. Его увеличенная сила и выносливость от дважды поднятого уровня оказались гораздо более полезны в работе на поле, чем в битве. Магия земли у Алисы в данный момент только и способна на то, чтобы кидать камни или делать проседания земли, так что при работе на поле она мало чем может помочь. Алиса, которая все это в о з н я с землей, быстро наскучила, сейчас занимается тренировкой своей магии. Какая упорная девушка. Хм, а сейчас попробуем посадить картошку. Затем надо будет заняться расширением поля, о к а Кэви н и придёт в следующий раз. Так... Всё верно, тогда сейчас время заняться посадкой пшеницы. Нет, и для начала, а это вообще пшеница! Хотя Юджи уже подготовил землю и разметил огороды, он всё ещё не пришёл к решению по основным вопросам. «Пшеница! Вроде её сажают весной, а собирают осенью!» Алиса, которая услышала, как Юджи б о т а е т сам собой, ответила ему. Естественно, будучи девочкой, которая всю жизнь провела в деревне, она знает о посадках много больше Юджи. О мире не знаю абсолютно ничего, и спросить-то не у кого. Что мне с этим делать? Сколько проблем? Это первый раз в его жизни, когда он так долго занимался расчисткой земли, перекалыванием её и созданием огородов. Даже такой как Юджи, похоже, понимает, что вероятность проблем крайне высока. «Свет! О, свет! Обрети форму и скрой мое тело! Водяное тело!» Магия не сработала. Что, в общем-то, понятно. Ведь мог бы, по крайней мере, использовать слово «спрятать». И вообще, зачем ему невидимость? Рядом с ним все равно нет никого, кроме маленькой девочки и собаки. После обеда Юджи и Алиса тренировались в с а д у свою магию. Юджи до сих пор может использовать только магию света. Кстати... С той книги для начинающих, которую ему принес Кевин, единственное заклинание из школы магии света было «Повседневная магия лампа». Похоже, люди, работающие с магией света, крайне редки. Они оба занимались магией в тот момент, когда от ворот послушалось ь а в а в а в в Это вернулось Катару. И даже после того, как она вошла в сад, она все еще продолжала лаять, смотря в сторону леса, как бы призывая Лису и Юджи быть настороже. «Похоже, к нам снова пожаловали враги!» Подумав так, Юджи притащил из дома камеру и установил ее на треногу. Его очень часто ругали на форуме за то, что у него мало записей боев, так что он с нетерпением ожидал очередной возможности сделать запись. После установки камеры, Юджи достал свое оружие. Кроме короткого копья и щита, он также положил у своих ног свой верный секатор. Теперь он готов ко всему. Алиса п о д о ш л к катару, и сейчас смотрела, что происходит снаружи. Наконец-то враг, который преследовал Катару, показался. Огромное двухметровое тело, глаза полные ненависти, отвратительное лицо. Это был орк. Точнее, их было целых два. Они подняли деревянные дубины, хотя их скорее можно было назвать маленькими деревцами, чтобы со всей силы ударить ими п о в о р о т а м При этом, похрюкивая что-то вроде... ф у у у у у у у у у у у Затем дубину ударили по невидимой стене и были отрежены ею. Загадочный барьер, как и всегда, оказался очень эффективным. «Так, Алиса, деревья рядом с домом не осталось, поля также далеко, так что можешь спокойно использовать магию огня. Я ударю после тебя!» Похоже, Юджи уже вполне освоился и спокойно относится к боям с противниками. Хотя, наверное, все дело в том... что за загадочным барьером он чувствует себя в полной безопасности. и п а ф Сказала Катару, как бы соглашаясь с тем, что сказал, и говоря, «Он прав, Алиса, стреляй по ним!» «Да, Алиса поняла, братик Юджи! Голубой и красный, большой огонь, появись!» Алиса вытянула обе своих руки перед собой и раскрыла пальцы. Магия активировалась, и слегка синеватый огонь полетел в сторону левого орка. а Фламя у д а р и л а по орку, превратив его верхнюю часть тела в обугленный остаток, после чего он медленно завалился. По воздуху разнесся приятный запах жареной свинины, у которой изо рта потекли слюньки. «О боже, как это некрасиво!» – подумала она и немедленно утерла с л и н у своей передней ногой. «Алиса, тебе не кажется, что твоя магическая сила стала больше?» Юджи не мог скрыть своего удивления и з а д а в Алисе вопрос. Он спокойно отвел глаза от оставшегося орка, наверное, из-за того, что за барьером они в полной безопасности, которая тоже игнорировала орка перед ней и начала прыгать вокруг Алисы, как бы говоря ей, «Алиса, ты просто потрясающая!» Кстати, все это время второй орк продолжал долбить своей дубиной по невидимой стене. Тупое создание. «Ладно, закончим с ними», — сказав это, Юджи положил щита, затем взялся за копье двумя руками. Присев, он отвел руки с копьем назад, а затем резко выпрямился, бросив копье в орка. Острее копья пробило живот орка, как раз в момент, когда он в очередной раз замахивался дубиной. Похоже, Юджи специально бросил копье именно в этот момент. Орк упал на колени, схватившись за копье, которое торчало из живота. В этот момент на орку упала чья-то тень. Он посмотрел вверх, и в его глазах появился страх и мольба о пощаде. Он увидел перед собой Юджи, который держал в своих руках открытый секатор. р к начал мотать своей головой из стороны в сторону, говоря я т г а т г а В тот момент, когда Юджи приближался к нему. Вот только другая сторона не проявила никакого сочувствия. Катару издала вой победы, затем продолжила а п при этом громко мотая хвостом, как бы говоря им. «Отличная работа, ю д ж и Алиса!» «Она из тех женщин, кто не прощает своих врагов. Жаль, что она собака».